Параграф. «Творчество вполне принимает и блюдет евангельскую заповедь «не любить мира, ни того, что в мире». Творящий чувствует себя не от мира всего. Творчество есть преодоление мира в евангельском смысле, преодоление иное, чем аскетизм, но равноценное ему». В творческом акте человек выходит из мира сего и переходит в мир иной. В творческом акте не устраивается мир сей, а созидается мир иной, подлинный космос. Творчество не есть приспособление к этому миру, к необходимости этого мира. Творчество есть переход за грани этого мира и преодоление его необходимости. Евангельская заповедь «не любить мира и победить мир» остается в силе навеки и никогда не может быть отменена, ибо «не любить мира» значит быть свободным и раскрыть свое сыновство Богу, привязаться же к миру, значит быть рабом необходимости. Творчество не только верно этой высшей заповеди свободы от мира, но сама его сущность есть победа над этим миром во имя иного. Есть раскрытие смысла заповеди «не любить мира». Творческий акт всегда есть уход из мира, из этой жизни. Творчество по существу своему есть расковывание, разрывание цепей. В творческом экстазе побеждается тяжесть мира, сгорает грех и просвечивает иная высшая природа. Опыт творческого преодоления мира качественно иной, чем опыт аскетического преодоления мира. Это не есть опыт послушания, это опыт дерзновения. В дерзновении творческого почина также сгорает мир сей, как и в подвиге послушания. Проблема религиозного оправдания мира не может быть даже поставлена христианским сознанием, верным заветом Христа. Никакие сделки с миром религиозно невозможны. В откровении Нового Завета это слишком ясно. Всякое оправдание мира и мирского есть компромисс с грехом, ибо мир не есть подлинное бытие, мир есть падшее бытие, и его не должно смешивать с божественным космосом. Мир – тень света. Мир-космос божествен со всей своей множественностью. Мир сей есть выпадение из божественной жизни. Но творческие ценности не мирские, не от мира. Творческий акт трансцендентен по отношению к миру. В нем есть искупление из мира. И неполнота христианского новозаветного откровения совсем не в том, что христианство не оправдывает мира, а в том, что оно не оправдывает творчество, или, вернее, не есть еще откровение творчества. Что христианское сознание аскетически отрицает мир и все, что от мира, в этом вечная правда христианства. И критика исторического христианства должна быть направлена на христианские сделки и компромиссы с миром, а не на христианское отвержение мира. В историческом христианстве слишком много языческого приспособления к миру и мирскому. Оно все приспособлено к физическому плану бытия, оно недостаточно последовательно аскетично. Оно еще не духовно в своем выявлении. В христианстве не было еще откровения творческой тайны космоса, но было слишком много мира и того, что от мира. Отношение к миру было в христианстве все еще слишком языческим, отношение к миру в христианстве было послушанием, доведенным до послушания злу, и не могло еще быть космическим творчеством. Но между творчеством и аскетизмом нет никакого противоречия и никакого противоположения. Творчество совсем не то утверждает, что отрицает аскетизм. Тот мир, который отрицается аскетизмом, отрицается и творчеством, утверждается же творчеством совсем иной мир. Поэтому откровение творчества лежит вне евангельского отрицания мира. Творчество предполагает аскетическое преодоление мира. Оно есть положительная аскетика. Творчество предполагает обнищание, отмирание мира – И последняя бедность есть путь к новому творчеству. Подлинное творчество не может быть демоническим, оно всегда есть выход из тьмы. Демоническое зло человеческой природы сгорает в творческом экстазе, притворяется в иное бытие. Ибо всякое зло есть прикованность к этому миру, к его страстям и его тяжести. Творческий подъем — отрывает от тяжести этого мира и притворяет страсть в иное бытие. Дьявол не силен творить, и нетворческое все, что от него. Дьявол лжет, что творит, он крадет у Бога и карикатурит. Творец может быть демоничен, и демонизм его может отпечатлеться на его творении, но не может быть демонично великое творение, творческая ценность и породивший ее творческий экстаз. Я думаю, что в природе Леонардо был демонический яд, но в творческом акте сгорел демонизм Леонардо, притворился в иное, в свободное от мира бытие. В Джоконде — В Вакхе, в Иоанне крестители просвечивает демонизм леонардовской природы. Но обречены ли сгореть в адском огне великие творения леонардовского гения? Нет. В этих творениях уже сгорело зло леонардовской природы, и демонизм его притворился в иное бытие, пройдя через творческий экстаз гения. В Джаконде Есть вечная красота, которая войдет в вечную божественную жизнь. Творческая жизнь есть жизнь вечная, а не тленная. И как бессильны и жалки морализирование над великими творениями. Рождающаяся в творческом акте красота есть уже переход из мира сего в космос, в иное бытие, и в ней не может быть тьмы, которая была еще в грешной природе творившего. Подлинная картина или стихотворение не принадлежат уже к физическому плану бытия, в них нет материальной тяжести, они входят в свободный космос, и творческий акт есть самооткровение и самоценность, не знающая над собой внешнего суда.